Глава шестнадцатая. «Тина». Я так радовалась, что мне удалось достать препараты, и Ларс ничего не заподозрил, что даже не обращала внимания на остальных. Сидела в рубке, прижимая к себе коробку, пока не задремала прямо в кресле. А проснувшись, поняла, что мы так никуда и не вылетели, хотя времени прошло прилично. Послышался шум открытия отсека, где обычно стояли мобили. Я хотела бы уже пойти и узнать, что задержало Ларса, когда раздались шаги. И Ларс вернулся сам, вместе с Дарси и еще одним альтеранином. Я удивленно уставилась на незнакомца, потом на капитана. «Тина, это Мэт, он летит с нами». Быстро представил нас друг другу Аландар. «Дарси, взлетаем, мы и так выбились из графика». Я вежливо улыбнулась новому спутнику, совершенно не понимая, что задумал Ларс, взяв его с собой. Альтеранин скромно улыбнулся в ответ, затем осмотрелся и опустился в кресло около Оландера. Дарси созвонился с нашим вторым кораблем, на котором летел Вейлис, отправил сообщение в диспетчерскую, и звездолет поднялся, устремляясь к яркому закатному небу, которое отразилось на дисплее. «Оказывается, мы тут уже весь день торчим, а у меня там, между прочим, животные без присмотра». Мы вернулись на море, он уже затемно. Хорошо, что я успела перебить сон, пока ждала Ларса. Теперь я чувствовала себя гораздо лучше. Только есть снова хотелось, и я уже не могла дождаться, пока мы взлетим, чтобы нормально поужинать. Когда мы прибыли на грузовой корабль, Ларс и Ульфин занялись новым пассажиром, уйдя с ним в кабинет. И это меня порадовало, потому что я получила возможность спокойно отнести препараты в медотсек, без лишних вопросов. Поговорила с Тага Эшем, и тот обещал сразу заняться блокиратором. Хоть я и устала порядком, но все равно посчитала своим долгом проверить веренных мне животных. В хорошем настроении я устремилась в грузовой отсек. Получила от Сайфуса, который за ними присматривал отчет за день. И хотела было уже идти в столовую, как вдруг остановилась в коридоре с иллюминатором, не понимая, что же изменилось. Контейнер, в котором я перед тем заперла проныру, оказался пуст, но при этом по-прежнему заперт. Я своим глазам не поверила, так и смотрела на него, будто в нем мог снова материализоваться мир-мер. «Цайфус, немедленно включи записи с восьмой камеры!» — крикнула я веганеру, попутно проверяя других животных, обитающих в этой части отсека. Но все они по-прежнему оставались на местах. Я ворвалась в кабинет, упав в кресло около компьютера. Начала быстро пролистывать записи за день, чтобы найти тот самый момент, в который Проныра выбрался из клетки. И увидела ту же картину, что и в прошлый раз, когда он выпустил Ревусов на волю. Но теперь камеры были настроены именно на это место, поэтому и снималось все вблизи, причем объемно. «Вот здесь он пропадает», Замедлила я запись, просматривая ее досконально. Я видела мирмера, который внимательно смотрел на выход. При этом его четыре глаза расширились до неузнаваемости. В них закручивались черные спирали. А потом замелькали совсем другие картинки, и я заметила в отражении его глаз себя, закрывающую дверцу. Своё отражение? Но я весь день провела в городе на новой планете. Я даже дату проверила. Всё правильно будто на съемке одновременно присутствовали две картинки — сегодняшняя и то же место пару дней назад, когда я посадила Проныру под арест. Листая кадры дальше, я заметила, что отражение в его глазах двигалось в обратной последовательности, словно отматывая время назад, до того момента, когда дверца вольера не оказалась открытой. А другую секунду я увидела на записи уже пустующую клетку, Ты это видел?» — повернулась я к громиле Цайфусу, суженные глаза которого стали круглыми от удивления. «Такое ощущение, что этот зверь перемотал назад время, найдя нужный ему момент, и переместился на мгновение в ту точку, чтобы выйти». Изумленно прокомментировал Цайфус исчезновение Мермера. «Но это ведь нереально. Как обычное животное может перемещаться во времени, пусть даже и на мгновение совмещая две реальности?» и я сам ничего не понимаю. Выходит, он — вовсе необычное животное, и, похоже, он вполне разумный, просто не такой, как мы, иной. Представители редкой негуманоидной расы, о них никто ничего не знает, в классификации он значится как обычный обитатель планеты Варлатео. Растерянно пробормотала я, вспомнив, что мирмеров в общем-то, никто толком и не исследовал, хотя по какой-то причине вывоз их вообще запретили». Мне стоило рассказать обо всем Ларсу. Капитан должен узнать, что за чудеса происходят на его корабле. Я даже пересмотрела запись, чтобы вновь во всем убедиться. Все казалось невозможным. Не мудрено, что Проныра смог проникнуть на Морион, никем не замеченный. Я все же позвонила Ларсу, но по комму ничего рассказывать не стала. Лишь сказала, что он должен увидеть это сам. А Ландер примчался так быстро, что я даже сообразить ничего не успела. И я, не став медлить, принялась показывать все с самого начала, периодически комментируя свои наблюдения. И если бы не Цайфус, что оставался с нами, и присутствие капитана, я бы точно подумала, что схожу с ума. Но нет, все видели ту же картинку, что видела и я. Значит, у меня с головой точно все в порядке. Способности Мермера вызывали изумление и полное непонимание». Выходит, в тот день он вернул момент, когда Хантер вводил в свой комп пароль и воспользовался кодом, но потом так и не разобрался, как снять браслет, зато вошел в систему корабля и устроил нам всем шуточки с питанием. Догадался Ларс. Получается, что так. Кивнула я, подумав вдруг, что во всех моих неприятностях оказывается виноват именно Мермер. -Мер. А я все думала, что это Ульфин, специально отключил тогда свет в каюте. Если бы не это совпадение... Ничего подобного бы и не случилось. Мы постараемся найти Проныру. Закрывать его бесполезно, как я понимаю. Остается лишь наладить с ним общение. Тогда что-то, наверное, прояснится. Это все, что мы можем сделать сегодня. Вздохнула я и вдруг зевнула от навалившейся усталости. Ты ведь даже не отдохнула. Тут же сообразил Ларс, что я сразу после полета отправилась на рабочее место, хотя могла уйти в каюту. «Я провожу тебя все равно, собираюсь к себе, чтобы немного поспать. Через несколько часов мы снова уходим в гиперпространство, и мне нужно быть в рубке около Хантера». У меня не оставалось сил и желания спорить. Поэтому я согласилась на предложение Ларса, и мы вместе покинули грузовой отсек, оставив Цайфуса на дежурстве. По дороге мы все еще обсуждали удивительную способность Мермера. А потом я вдруг вспомнила. «Кстати, кто такой этот Мэтт, которого мы забрали с планеты?» Он показался мне немного странным. Просто нам по пути он и раньше бывал на Нурнолле, я подумала, что этот альтеранин будет нам весьма полезен». «Только и всего? А как же ваша конспирация?» — удивилась я. «Я считала тебя более осторожным». «Надо же, из меня шпионку сделали, а незнакомого подозрительного мужчину-альтеранина брать на свой корабль не побоялись. Мы связались с расой, о которой ничего не знаем». Я взвешиваю риски. Нам нужно заключить сделку так, чтобы к нам не возникло вопросов. Я выделил ему каюту в общем блоке и предупредил парней, чтобы за ним присмотрели. Думаю, что твои подозрения излишни. Всё будет хорошо. Но мне весьма приятно, что беспокоишься за мои дела. Заулыбался райнарец. Вот ещё. Просто не понимаю, что он у тебя нашло. Буркнула я и остановилась около каюты, намереваясь открыть замок. Внезапно Ларс привлёк меня к себе и жарко поцеловал. Я даже опомниться толком не успела, лишь запрокинула голову со страстью, отвечая на его поцелуй. По телу разлилась нега, отзывающаяся теплом в животе. За это время Ларс научился целоваться не хуже своего приятеля Ульфина, хоть я и не всегда так реагировала на его ласки. Меня вдруг охватило неуправляемое желание затащить Аландера в свою каюту, чтобы продолжить в более интимной обстановке — Хоть я все еще злилась, когда до меня дошло, что этому должна быть причина. И, кажется, я ее знала. «Ульфин!» — воскликнули мы одновременно. «Только не говоря, что я тебе помешал, даже помог своим присутствием», — заявил Вейлис, устало шагая в направлении своей каюты. «Хотя по его лицу я видела, он не слишком-то доволен тем, что увидел». Между привычных темных полос на лице я заметила новые ссадины, которых не было в тот момент, когда мы встретились в космопорте. Неужели эти два идиота снова подрались из-за меня? Я перевела взгляд на капитана. Вдруг чего не заметила сразу. Но нет, на лице Ларса не имелось новых отметин. Значит, Вейлис повздорил с кем-то другим. И его снова побили? Мне хотелось порадоваться, но я не смогла. Присутствие Вейлиса окончательно сбило меня с толка». И чтобы не поддаваться на провокации, я шмыгнула в свою комнату, все еще чувствуя себя не слишком комфортно. Я тут же помчалась в душ, чтобы хоть как-то охладиться. Завтра. Завтра Тагэш сделает для меня аннигилятор, и я смогу дышать свободно до конца этого полета. Больше я не стану поддаваться на чары Ульфина Вейлиса и уволюсь при первой же возможности. Тина. Всё изменилось для меня в тот момент, когда я дрожащими от волнения руками принимала у корабельного доктора контейнер. В нём лежало несколько десятков доз препарата, созданного им для меня. И Лария Нелис посоветовала колоть его раз в сутки, сделав удобную дозу. Инъекции делались внутримышечно при помощи специального пистолета. На всякий случай можно было носить с собой запас. Как посоветовал Таг Эш, я сразу сделала себе укол и на некоторое время осталась в медотсеке, пока инопланетный доктор брал у меня анализы и наблюдал за моим самочувствием. Я ощущала себя превосходно, и мне уже не терпелось выяснить, действительно ли средство поможет сохранять трезвый рассудок в присутствии Ульфина. Возможность проверить препарат на деле не заставила себя ждать. «Уже через несколько часов после того, как я ввела себе лекарство, Ульфин Вейлис примчался ко мне в кабинет, чтобы лично пересмотреть записи с камер и убедиться в даре Мермера. Я включила ему видео, а сама уселась в соседнее кресло, рассматривая Райнарца уже другим взглядом, более спокойным, и на меня на самом деле не действовала его близость». Я не чувствовала уже привычного, как бы отвратительно это ни звучало, желания, которое почти весь полет портило мне жизнь. Это несказанно порадовало. Я даже заулыбалась, что не осталось без внимания Райнарца. Он тут же переключился на меня. «Подожди немного, малышка. Сейчас я закончу, и мы обязательно пообщаемся», — произнес уверенный в своей неотразимости Райнарец когда увидел тебя с Саландером, чуть с ума не сошел от ревности. «Ты так уверен, что я хочу с тобой общаться?» «Не выдержала я, радуясь новому состоянию, свободному от навязанных эмоций. Не провоцируй меня, иначе мы сейчас закроем двери, и я прямо здесь докажу тебе, как соскучился за эти дни». «Хм, как странно. А я вот совершенно не соскучилась. Надеюсь, тебя это не слишком расстроит». — издевательским тоном произнесла я. — Ты решила пошутить? Повернулся Вейлис, и в его глазах мелькнул лихорадочный блеск желания. — Я и так весь на взводе. Спать нормально не могу. Только и жду, когда же мы вернемся, чтобы забрать тебя с собой. Он поднялся и притянул меня к себе за руку. Я впечаталась в грудь Ульфина, а он тут же обнял меня за талию. — С каждым днем... Мне всё сложнее держать себя в руках. Как вспомню тот вечер, так понимаю, что я сам стал от тебя зависимым. Я дурею от твоей близости, и ты это прекрасно понимаешь. Со мной такое впервые. Привязка не должна так действовать. Но с тобой всё происходит иначе. Я не знаю, Ульф. Тебе виднее. Дёрнулась я в кольце его лап. Лучше отпусти. Если не хочешь мучиться, сам не приближайся. Ты мой дурман. «Моя слабость. Я не могу заставить себя держаться от тебя на расстоянии». Хрипло зашептал Ульфин, поглаживая мою спину. Я закрыла глаза, не понимая, что со мной творится. Прикосновения Райнардса не заводили меня так, как прежде. Но при этом я не хотела, чтобы он останавливался. Я получала удовольствие, хоть и осознавала, что Ульфин немного не в себе. Может, препарат еще не задействовал все системы организма? «Отпусти!» — попросила я, запутавшись в своих же ощущениях. — Не могу, как бы не желал. Я хочу тебя. Здесь и сейчас. Его дыхание сбивалось, лицо напряглось, и тело тоже напоминало камень. От Ульфина так и веяло тестостероном. — Отпусти, кому сказала, — разозлилась я то ли на себя, то ли на Райнардса. Считаю до пяти. — Я так быстро не успею, милая, — шепнул он мне в ухо, лизнув мочку моего уха. «Пять». «Четыре». «Три», — проговаривала я, прикрыв глаза. «Два». «Интересно, что ты мне сделаешь?» — саркастически заметил Райнарец. «Один». И я вытащила из стола тот самый парализатор, что дал мне Ларс для путешествия на планету». У меня его никто потом назад не попросил, а в момент, когда я просматривала видео с Цайфусом, я просто забросила этот проэлизатор в ящик под компьютером, а потом и вовсе забыла о нём на какое-то время. Сегодня эта вещица пригодилась как нельзя кстати, и я приставила его к твёрдому паху Уэйлиса, уверенно держа палец на кнопке. «Если ты сейчас же не уберёшь от меня свои озабоченные лапы, я нажму на неё, обещаю», И тогда твое желание пропадет надолго. Так что, если ты закончил с просмотром, лучше убирайся отсюда по-хорошему. Надеюсь, тебе понятно?» Вырвалась из меня на выдохе. Я даже не ожидала от себя такой реакции. «Ты действительно это сделаешь?» Смотрел на меня, не мигая вылез. «Сомневаешься в моих намерениях?» Со злостью усмехнулась я, еще сильнее вдавив оружие в причинное место. Я ничего не понимаю, ты ведёшь себя иначе. Твои долбанные феромоны больше на меня не действуют. И в тот день, когда ты застал меня с Ларсом, я целовала именно его. Понятно? Прошипела я. У нас с тобой не будет ничего общего. Ещё несколько недель, и мы больше никогда не увидимся. Ты столько времени дурачил всем голову, что я больше не могу терпеть издевательства. Всё кончено, Ульф. Тина. Позвал он, не двигаясь. «Что, Тина?» — обиженно спросила я, и моя рука вдруг дрогнула. «Я люблю тебя. Хочешь — верь, хочешь — нет. И это вовсе не из-за привязки». «Что?» — я осеклась, изумлённо глядя на Вылиса. «Ты в своём уме?» «Я уже давно схожу по тебе с ума, но только сейчас это понял. Отпусти руку. Я уйду сам, если ты так этого хочешь». Воздух в лёгких вдруг раскалился, обжигая изнутри. Стало душно. Я не знала, как реагировать на признание, ведь точно не ожидала услышать подобное. «Ульфин — лжец махинатор он не может любить, он явно что-то задумал, нельзя ему верить!» Я сильнее сжала ручку парализатора. Но потом всё же опомнилась и отвела его в сторону. «Уходи!» Ульфин отступил, всё ещё посматривая на опасный предмет — Мне казалось, сейчас он выбьет его у меня, заберет, чтобы продолжить издеваться. Но ничего подобного не случилось. Райнарец лишь забрал свой браслет, куда переписывал информацию, а затем, бросив на меня неоднозначный взгляд, вышел за дверь. Я увидела на изображении с камеры, что он покинул отсек. Я перепрятала парализатор в другое место. Вдруг еще пригодится. А потом подошла к аппарату для напитков, чтобы сделать кофе. Но руки так дрожали, что едва смогла достать капсулу. В ушах по-прежнему стоял голос Ульфина. «Я люблю тебя. Хочешь — верь, хочешь — нет. И это вовсе не из-за привязки. Правда ли это? Или мне просто хочется, чтобы оно именно так и было? Но почему? Я ведь терпеть не могу этого наглого Райнарца. Почему же так хочется услышать это снова, именно от него?» Почему для меня это так важно, хоть я и не испытываю к нему никакого особого желания? Я так и сидела в полнейшей растерянности, не понимая то ли радоваться, что блокиратор все же работает, то ли плакать от того, что чувствую сама. В тот день неожиданности не закончились. Буквально через пару часов после того, как Ульфин ушел из моего кабинета, я заметила на камере, установленной на вольере с хищниками, что Линда как-то странно себя ведет. К этому моменту она уже проживала без компании самцов. Ещё после их побега я распорядилась поселить её одну. Она копала под себя, наворачивала по вольеру круги, затем ложилась и тяжело дышала. И мне не стоило большого труда догадаться, что сейчас должно произойти. Очевидно, она собралась разродиться потомством раньше, чем я предполагала, ещё до нашей посадки на нурноле Я сразу же сообщила Ларсу, что у нас новая проблема. Хотя, как проблема? Скорее, естественный процесс, который следовало предусмотреть заранее. Очевидное, оплодотворение случилось еще до того момента, как хищников продали райнардцам. А те не особо разбирались, ведь внешне ничего понять до определенного срока никто не мог. Я спустилась к Линде, остановившись около вольера. И даже не заметила, как ко мне подошел Ларс. Он положил руки на мои плечи, и я приезжалась к нему спиной, не отрывая взгляда от Ревуса. Капитан обнял меня, одновременно глядя на животное. «Надо же, теперь у нас на корабле будут неучтенные животные». Да какая разница, главное, чтобы все прошло без проблем. Я убрала руки Райнардса со своей талии, шагнула вперед, чтобы не находиться к нему так близко. Тело еще помнило прикосновение Ульфина Вейлиса, хотя я и не хотела бы повторить те минуты. Или все же хотела? Теперь я и сама не знала, что чувствую к обоим райнарцам, хотя на меня не влияли никакие феромоны. Или же я попросту привыкла к таким странным чувствам? Я не хотела даже думать об этом. Сколько времени продлятся роды? Еще пару часов, и мы станем свидетелями появления на свет маленьких ревусов. устало улыбнулась я. На всякий случай стоит приготовить препараты для введения ее в наркоз, хотя надеюсь, что она справится сама». «Побыть с тобой», — вкратчиво поинтересовался Аландер. Я замялась с ответом. Я не хотела, чтобы Ларс слишком много о себе возомнил. Я так и не смогла отойти после обмана. Но при этом боялась, что сюда снова принесет Ульфина с его очень странными признаниями. «Пусть лучший капитан останется рядом, как гарант моей безопасности». «Да, мне может потребоваться помощь, а я не могу сегодня напрягать ни Дарси, ни Цайфуса, они и так дежурят сутками, в отличие от меня. Да и не смогут ничего сделать, если что-то пойдет не так. Понаблюдай за ней, а я пока включу дополнительный обогрев и заодно приглушу свет. Яркое освещение ей мешает», — указала я на Линду. Я так и знала, что этот день легко не закончится. После рождения двух детенышей Линда устала. Видно, в неволе она слишком хорошо кушала, потому как они оказались крупными. И молодая мамочка выдохлась. Но я ведь делала ей перед тем УЗИ и знала, что в ее утробе есть еще и третий. Шло время, а схватки стали совсем слабыми. Я боялась, что третий Ревус просто задохнется, поэтому переживала. Ларс пытался меня успокоить. «Ничего не случится, не паникуй зря. Ты в этом уверен? Не слишком-то хочется потерять животное». Я тревожно посмотрела на вольер, решая, что делать. Под телом Линды уже шевелились двое малышей, которые искали еду, но она тяжело дышала, и я видела по ней, что ей совсем плохо. Из нее текла буро-фиолетовая жидкость, и мне это совсем не нравилось. Меня хватило на час, но потом нервы не выдержали. Нужно вызвать схватки, чтобы последний ревус тоже вышел наружу, а потом вколоть самки поддерживающий комплекс, но при этом я не могу использовать обычный транквилизатор. Что же делать? «Тина, не стоит. Даже если мы её потеряем, ничего страшного не случится. У нас достаточно ревусов, чтобы передать их заказчику», — не слишком уверенно сказал Ларс. «Ты не понимаешь? Это моя работа, и я не могу относиться к ней безответственно!» — воскликнула я, безотрывно глядя на слабеющую самку. Будто почувствовав моё участие, она как раз подошла к стеклу и уткнулась в него своей жутковатой мордой. Я приложила ладонь к прочному пластику, глядя хищнице в глаза. Мы смотрели друг на друга, пока я не почувствовала какую-то связь на новом, незнакомом до сих пор уровне. «Я зайду, чтобы ввести ей препарат. Побудь здесь», — попросила я Ларса. «Тина, нет, остановись», — потребовал капитан, схватив меня за руку. Но я уже не слушала. Вырвала руку и забежала внутрь, пока Ларс не опомнился. Остановилась, глядя Линде в глаза». Я пыталась преодолеть свой страх, чтобы снова попытаться наладить с животным контакт. И почувствовала её, как и несколько минут назад. И она мне отвечала, хоть это и не было заметно со стороны. Я уложила огромную самку на пол, проводя манипуляции. Делала всё чётко и быстро, ведь инопланетное существо могло в любой момент опомниться и броситься на меня. Но я старалась об этом не думать. И у меня всё получилось. Я словно передавала ей свое спокойствие, вселяла уверенность, что все будет хорошо, а потом проверила с помощью УЗИ, что детеныш еще жив. «У тебя красивые дети, и третий родится такой же, если постараешься». Подбодрила я ее и вышла наружу. Внезапно накатила паника, и я не могла до конца осознать, что только что делала. Я отпрянула от вольера, что это только вообще было — И я не могла общаться с животными, уж тем более влиять на них. Я слышала, что некоторые альтеране обладают эмпатией и могут передавать эмоции, но почему и как это происходит, не знала. Но если бы у меня имелись подобные способности, я бы еще в прошлый раз, когда эти монстры бродили по кораблю, могла бы на них воздействовать. С другой стороны, я же постоянно общаюсь с животными, и они меня уже понимают. Даже Мермер -мер слушался, хотя порой и творил черти что». Я помотала головой, чтобы отогнать нелепые предположения. Я обычный человек, у меня нет никакого дара и быть не может. «Тина, с тобой всё в порядке?» Взволнованно спросил Ларс, заметив, что я остановилась и схватилась за голову. Я медленно повернулась к капитану, пытаясь понять, связано ли происходящее с тем, что на Аландера распространялась привязка Ульфина. Да и на самого Ульфина тоже, будто мои эмоции возвращались к нему отражением. Если у меня действительно какие-то способности, то это вполне объясняло нашу взаимную связь, но при этом никак не объясняло, каким образом у меня вообще появился дар. Или он и раньше был, просто до поры до времени спал, никак себя не проявляя. Конечно, о Ландеру я ничего говорить не стала. «Хорошо, все хорошо. Наблюдая, я мигом, одна нога здесь, другая там», — пробормотала я, путаясь в собственных мыслях. Я отошла, чтобы обработать руки, а заодно попить воды, ведь в горле пересохло от волнения. Сейчас главная задача — помочь Линде разродиться, а личные вопросы можно оставить и на потом. Стоит снова посоветоваться с Таг Эшем, он мудрый и знает то, чего не знаю я. Но лишь в том случае, если эмпатия снова себя как-то проявит. Возможно, мне просто показалось. Мне пришлось еще дважды заходить в вольер, пока Ларс контролировал Линду с транквилизатором в руке. Иначе он заходить не позволил. Но все обошлось, и на свет появился последний лысый, пищащий монстрик, сквозь кожу которого просвечивались фиолетовые сосудики. Линда сгребла все в охапку, подложив под себя. Она выглядела усталой, но я чувствовала ее радость и облегчение. Самка пыталась кормить своих неповоротливых детей, используя для этого специальные железа на морде. Но, насколько я знала, эти малыши растут очень быстро — и скоро мне придется определить для них особый рацион. Мы летели на Нурнолл с пополнением. Вот только чем ближе находились к месту назначения, тем отчетливее я понимала, что нас ждут сюрпризы. Самая опасная часть моего приключения еще впереди. Хорошо, что теперь я могу распоряжаться своей жизнью и телом, и уже скоро помашу ручкой обоим своему ушастым боссам. Но вот смогу ли забыть их? Большой и сложный вопрос».